Поздно вечером вернулся он к своему дому. Внутри было темно, мрачно, как в гробу. Он постучал. Послышались шаги. Жена открыла дверь. Увидев его, она замерла в испуге. Но он нежно взял ее за руку, повел в комнату. Они не говорили ни слова. Оба дрожали от счастья. Он вошел в свою комнату и, Его картины были здесь, она принесла их из мастерской, чтобы быть ближе к нему среди его творений. Безграничную любовь почувствовал он в этом и понял, как много он сохранил. Молча он пожал ее руку. Из кухни прибежала собака и, подпрыгнув, бросилась к нему. Все ждали его. Он сознавал, что никогда своим истинным существом не покидал этого дома, и всё же ему казалось, что он воскрес из мёртвых. Оба молчали. Она нежно взяла его за руку и подвела к окну. Прекрасный мир сиял под бесконечным небом бесчисленными своими звёздами. Страдания, которые создавало себе обезумевшее человечество, не могли нарушить покоя мироздания. И, глядя ввысь, он понял, что нет для человека на земле закона, кроме созданного ею, землею, что лишь закон любви связует человека. На губах своих ощутил он дыхание жены и легкая дрожь, пробежала по их телам от сладостного сознания близости. Они молчали. В бесконечную свободу возносились их сердца, сбросившие гнёт законов и слов человеческих. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис», в 2005 году читала Ольга Вяликова